Бывшие наши союзнички уже готовились засадить нам по полной и устроить то же, что нашим ребятам из Алгарвейского полка, которых бросили все офицеры, за исключением одного единственного капитана Косты. Вот уж у кого кишка была не тонка, он-то и привел их на берег. Но там французы вместе с датскими своими прихлебателями их окружили. Пришлось сдаваться, а капитан Коста пустил себе пулю в лоб. Я говорю, всех нас ждала та же участь, если бы не наш полковник Трахала, который даром что барон. был не пальцем деланный. Во французской плавучей каталажке гнить не желал, а потому приказал переправляться в плавь, держась за конские гривы и хвосты. И ведь переправились. Кое-кто, конечно, захлебнулся, кое-кто потонул, течением снесло или просто сил не хватило, пальцы разжал. Ну а нам, стрелкам, велено было держаться на берегу сколько можно, чтобы дать кавалерии время уйти. Со скрежетом Зубовным мы остались прикрывать отход. отбивались как могли, то есть отчаянно, но скорее чтобы совесть не мучила, чем по другой причине. И вели этот безнадёжный бой до тех пор, пока не увидели, большая часть синопболицев уже в безопасности и на острове. Тогда те немногие, кто умел плавать, кинулись в воду, цепляясь за хвосты последних выживших, поплыли, решив попытать судьбу. Судьба однако распорядилась так, что до острова не дотянул никто. А мы, то есть все остальные, видя, что делать нечего, побросали ружья, подняли руки. Оттуда понесла нас нелёгкая в город Гамбург на новоселье, обживать только что открытый, но от того не менее мерзопакостный лагерь, где прокуковали мы вместе с другими бедолагами, взятыми в плен в Испании, 4 года. Смешно ей было. Потом, когда недомерок слетел, немцы хилились и божились, будто все как один из самого начала были против него. Ага. А сколько их воевало в Великой Армии? А в Гамбурге, чтобы далеко за примером не ходить, кто нас стерёк и караулил? А когда кому-нибудь из пленных удавалось сорваться в побег, не местные ли жители из окрестных деревень на нас доносили или же сами хватали и пинками гнали назад в лагерь? То-то. Теперь-то я убедился, что никто вообще не помнит, что был под Гамбургом лагерь испанских военнопленных, и что фрицы, большие мастера маршировать гусиным шагом, но неизменно страдают провалами в памяти. Но я сейчас не об этом, а о том, что в 1812 году, когда мы в этом лагере уж были при последнем вздохе, напорту взбрело в голову идти покорять Россию. А когда готовится вторжение таких размеров, пушечное мясо в цене. И вот тем ветеранам Северной дивизии, кто ещё не околел от холода, не загнулся с голодухи, от тифа или чехотки, предложили новый выбор. Либо и дальше гнить заживо, либо напялить синий мундир и отправляться на войну. Ну-с, есть желающие идти добровольцами в Россию? Куда-куда? В Россию! Две с лишним тысячи пленных только и спросили, где подписать. И это после всего, что было. После той незабываемой переправы. А переправ на долю Великой Армии выпало немало. На Святой Руси Оказалось до дьявола русских, которые в нас стреляли, и до чёртовой матери рек, где мы могли. Последний, перед Московской рекой, была речка Ворошилка, огибавшая с Будуново. А на речке Брод. И вот теперь через Брод этот безостановочно движется казачья конница, опрокинувшее правое крыло французов. А император их тем временем восхищённо смотрит на нас в подзорную трубу и спрашивает тютельку: Кто эти храбрецы и почему они не обращая внимания на всё, что валится и сыплется им на голову, в полном порядке продолжают наступать? А ответ между тем был прост. Шагая по горящему жневью на правом фланге наполеоновской армии, огалённым и смятым огнём русских батарей, держа строй и не разравнивая рядов, 450 испанцев из 2-го батальона 326-го пехотного полка не совершали ничего героического. Так что не кладите венков к нашему пьедесталу. Ни один раненый, если мог держаться на ногах, не отстал и не поплелся в тыл, а мы все надвигались на русские позиции по одной простой, проще некуда, причине. Мы собирались дезертировать. «Под шумок!» если можно так назвать гром и грохот сражения, 2-й батальон 326-го полка с барабанным боем и развернутым знаменем переходил на сторону противника.